«И все через донышко бутылки. Уж меня тебе не обмануть, старый бездельник. Ну, что случилось с Томми?» «Это был призрак, господин Зальцелла», — воскликнул Томми в восторге от шанса опять выйти на аванс-сцену. «Он на меня как набросился! И, по-моему, у меня сломана нога», — быстро добавил Антоном человека, который вдруг осознал некоторые неприятные последствия случившегося. По идее, на слова Томми вновь прибывший должен был отреагировать какой-нибудь репликой, типа «Призрак, никаких призраков не бывает». На всяком случае, Агнессе показалось, что у господина Зальцелла лицо человека, который на подобные суеверия реагирует именно так. Но вместо этого он сказал «Значит, опять появился? И куда он делся потом?» «Я не видел господин Зальцелла. Набросился на меня и тут же куда-то скрылся». «Эй, кто-нибудь...» — Помогите Томми добраться до буфета, — приказал Зальцелло, — и позовите доктора. — Нога у него не сломана, — произнесла Агнесса, — но на шее серьезный ожог от веревки, а в ухо ему налилась краска. — Да кто такая, госпожа, чтоб судить, что у меня сломано, а что нет, — возмутился Томми. Сломанная нога — это куда благороднее, чем какая-то краска, залившая ухо, куда больше возможностей. «Э, «Я немного училась», — замялась Агнесса и поспешила добавить. «Но ожог очень тяжелый и чреват посттравматическим шоком». «В таких случаях очень помогает бренди, правда ведь?» — сразу согласился Томми. «Может, кто-нибудь попробует влить сквозь мои крепко сжатые губы пару-другую капель?» «Огромное спасибо, Пердита. Так...» — Зальцело обвел взглядом собравшихся. «Ну что мы здесь толпимся? Все по местам и работать...» — Огромные черные дыры, — упорно твердил Хвать, — гигантские и пустые. Да, — Да-да, Хвать, и тебе спасибо. А теперь помоги Рону отвезти Крипса в буфет. — Пердита, ты иди сюда, и ты, Кристина, тоже. Обе девушки послушно вытянулись перед главным режиссером. — Вы сами что-нибудь видели? — спросил Зальцелла. — Лично я видела огромное существо с огромными хлопающими крыльями и гигантскими черными дырами вместо глаз! — мгновенно воскликнула Кристина. — А я только и видела, как под потолком мелькнуло что-то белое, — пожала плечами Агнесса. — Извините. Сказав это, она покраснела. — Опять от нее никакого толка. Вот пердита -то на ее месте увидела бы таинственную фигуру в плаще или еще что-нибудь интересное. зальцело улыбнулся. «Насколько я понял, ты видишь вещи такими, какие они есть», — произнес он. «Сразу видно, дорогуша, ты в опере совсем недавно. Однако должен заметить, что для разнообразия приятно встретить здесь уравновешенного здравомыслящего человека». «О, нет!» — снова раздался чей-то вопль. «Призрак!» — автоматически взвизгнула Кристина. «Э, «Не совсем, — это крикнул молодой человек, он за органом», — поправила Агнесса. «Извините». тому же еще и наблюдательного, — прокомментировал Зальцелла. — В то время как ты, и Кристина, насколько я могу судить, прекрасно вписываешься в обстановку. — Ну, андре в чем дело? Из-за органных труб высунулась белокурая шапка волос. — Кто-то тут неплохо порезвился, господин Зальцелла, — скорбно произнес юноша. — Меха, струны, педали — все приведено в негодность. Инструмент сломан. Мне не извлечь из него даже простенькой мелодии. «А ведь этот орган бесценен!» Зальцелла вздохнул. «Отлично! Я поставлю вы известность господина Бадью!» сказал он. «Всем спасибо!» И хмуро кивнув Агнесси, зашагал прочь.